Она задумчиво накручивала на палец свой блестящий локон, выбившийся из-под чепца, неспешно рассуждая. «Разве что задействовать своих подчиненных из тайной службы, оставшихся лояльными». «Как один из вариантов», — согласился Рос. «Я не могу ручаться за всех, но Лассар Грайн меня точно не предавал. В нем я уверен». «Надо же», — хмыкнула женщина. Вот уж никогда не подумала бы, что есть человек, которому вы станете доверять полностью и целиком, а оказывается это командур Урграин и еще Император. Феймрилл сощурил глаза и подозрительно уставился на собеседника. «А вдруг ваше смещение – это его план?» – высказала она крамульную мысль на одном дыхании. – Вдруг он разуверился в вас? посчитал ваше растущее влияние и политическую силу угрозой для трона и короны. Если мистер Сермат хотелось спровоцировать лорд-канцлера на вспышку ледяного недовольства, то у нее вышло замечательно. У Джейвиджи даже болеть перестала. Он резко перевернулся на бок и уставился немигающим взглядом на женщину серо-стальными дулами вместо глаз. Пожалуй, стоит объяснить вам, наконец-то, одну единственную вещь, мистер Сермат: Я, возможно, никогда не производил впечатление человека с безупречной репутацией, и множество моих поступков не делают чести, но она у меня все-таки есть. Я присягал лично Раилу, клялся в верности Эль-Лору и ни разу не нарушил своих клятв. И знаете почему? потому что на государя присяга налагает ровно такие же обязательства. Все остальное не имеет значения. Раил это знает лучше меня, и если бы он захотел меня сместить, то достаточно было отправить меня в отставку. Его воле я не стану противиться. В крайнем случае всегда можно нанять убийцу. Как говорится, нет человека – нет проблемы. Я не исключение. Но смутить Феймрил оказалось не так уж легко. Она выдержала натиск и не опустила глаз долу. «Словесная битва лежа на кровати», – мысленно аплодировал себе и собеседнице Джевич. «В следующий раз она будет сверху, а?» И решительно отогнал соблазнительную картинку. Слава всетворцу, любовного опыта ему хватало, чтобы вообразить себе в подробностях прелести верной соратницы, сокрытой сейчас под необъятной ночной сорочкой, завязанной тесемочкой под самым горлом. Только не время сейчас. Совсем не время. Отлично сказано, милорд. Будем считать, что в невиновности его императорского величества вы меня убедили. Кто же остальные э потенциальные союзники? Ну, положим, можно дернуть за ниточки Гайдира и Ферджими. В Совете лордов они возглавляют фракцию прогрессистов и у меня с ними никогда разногласий не было. Наоборот, был момент, когда я очень сильно помог лорду Ферджиме, когда возник спор относительно его прав на наследство дальнего родственника. Джелана довольно легко запугать и вывести из игры. Лорд, оглашающий, будет держать нейтралитет и не захочет компрометировать себя контактами с Ковеном. В принципе, Перечислять тех, на кого у лорд-канцлера имелись определенные виды, можно долго. Главное, чтобы за прошедший год внутренние расклады в Совете Лордов не успели измениться слишком радикально. Иначе все эти многоуровневые хитроумные построения не более чем беспочвенные фантазии неудачника. Вряд ли двойник так уж сразу кинулся перекраивать политическую карту Эль-Лора. Хотя совершенно очевидно, что мажье лобби усилило позиции. Иначе откуда взялось столько всяческих поблажек чародийской братья? А есть ли возможность зацепить Дайджину, Осторожно, полю попытала Заставить выдать основных зачинщиков? Опять же, не напрямую, а опосредованно, давя на ее окружение. Я, кстати, так и намерен вступить. При том, что главный зачинщик – это сама Дайджина, ее будет очень сложно уличить. «И, как всегда, недосягаемо, верно?» – обреченно вздохнула Фэйм. «К сожалению. А еще я выскребу вашего муженька из-под той болотной кочки, под которой он забился, и сделаю вас, милая моя Фэйм, вдовой по-настоящему, самым болезненным для этого скота способом. Жалко, что колесование отменили». Невзирая ни на что, Рос Джевич лопухом и дураком не был. Он довольно быстро смекнул, кто создал мне машину. Как бы по-другому достались ему кусочки воспоминаний Фейрмел Эрмаат. Скорее всего, Оэн и придумал весь этот кошмар. Он мог. Много лет ставил эксперименты на самом удобном подопытном существе. На собственной супруге. Всегда под рукой и будет молчать. Таким образом, цели намечалось как минимум две. Двойник и Оэн Эрмаат и лорд-канцлер не собирался упускать ни одного из них. А потом, потом он займется всеми остальными. Кажется, кое-кто забыл, что война – это такой способ разрешения конфликта, при котором выживание противника не рассматривается в качестве необходимого граничного условия. Господа-чаровники хотят войны с канцлером империи, они ее получат. Надо только заставить себя встать, доползти на бритвенных принадлежностей. На данное матерью имя Мадальена, которое с гордостью носили все женщины из семьи джер молния не откликалась вот уже пять месяцев подряд. Как можно после того, как наставник Лорн придумал ей такое красивое И многозначительное прозвище. А он редко ошибается с выбором. Говорили, прозванный оборотнем, Хенгест всего за какие-то полгода из ленивого проедателя родительских денежек превратился в настоящего бойца. Когда надо отвести глаза, он весь из себя ходячее недоразумение, вечная недоочка, одним словом, рохля. А потом вдруг раз, и куда только девается вся его неуклюжесть, рассеянный взгляд и невнятный лепет. Перед изумленным зрителем, а точнее зрительницей, является прирожденный подпольщик, отважный борец за правое дело и народное счастье. На подобную метаморфозу рассчитывала и молния Мадальена. Еще немного, и из незрачной безобидной куколки Мотылька проклюнется смертоносный и опасный черный скорпион, способный жалить и убивать врагов. И тогда наставник Лорн будет доволен. А там, глядишь, обратит пламенный взор на вернейшую и достойнейшую соратницу по борьбе, быструю, как молния. По приезде в столицу вся троица сразу же отправилась на пустующую квартиру оборотня, которую его родители купили, чтобы детитка не мыкалась по съемным комнатам, как все остальные приезжие гладранцы студиозы До удивительного превращения Хенгиста в оборотня он там устраивал бурные попойки с проститутками, поэтому удивляться астрономическому количеству пустых бутылок не следовало, точно так же, как и пропитавшему стену запаху табака, дешевых духов и сеушного масла. Молния смутилась разве что из-за валяющихся на пыльном подоконнике дамских панталон, но виду все равно не подала. Она же девушка современная, подумаешь, панталоны. Наставник убежал куда-то прямо с утра и пропадал почти весь день, оставив со товарищей разбираться с инструкцией по изготовлению бомбы, которую заблаговременно подготовил краб. Вернее, бомбой занимался оборотень, как самый опытный и образованный, а молния, прильнув мордашкой к оконному стеклу, разглядывала прохожих и любовалась столицей. День стоял выходной, на улице было не протолкнуться от праздно шатающегося люда. Кто-то отправлялся в храмы, чей-то путь лежал в кабаки. Некоторые торопились на свидание, но большинство простых эрференцев слонялись туда-сюда, пользуясь редким погожим и теплым деньком по прямому назначению. Глазели на витрины магазинов, ели сладости, сплетничали, Обсуждали светскую жизнь богатеев, политику, спорт и, конечно же, завтрашнее открытие технической выставки. Все – и обыватели, и газеты – сходились на том, что зрелище будет феноменальным. Организаторы подготовили грандиозное представление. Остальной дворец даже издали производил колоссальное впечатление. Читая в поезде газету, Наставник Лорн ядовито хихикал над каждым превосходным эпитетом корреспондента. «Наша задача, товарищи, сделать это событие вдвойне незабываемым и уникальным», говорил он. «Выставку запомнят навсегда. Это я вам обещаю». В чем-в чем, а в его словах молния даже не сомневалась. Она вообще верила лорду слепо. Наверное, потому он ее и выбрал для столь ответственного задания. Какая честь правослова! Наставник вернулся поздно вечером, злой как собака, голодный и всем недовольный. Нарав на молнию за то, что не удосужилась сходить в лавку за хлебом и обозвав оборотни балбесом, Лорн поведал о причинах своего расстройства. Человек, с которым он встречался, не смог доподлинно выведать ни план посещения императором выставки, ни маршрут его следования. Короче, Куда после церемонии открытия направится его императорское величество вместе с наследником Майдридом неведомо, а потому задача группы усложняется на порядок.